Глава 12. Частный гольф-стрим должен был приземлиться в Форт-Уэрте еще два часа назад. Папа был не столь эксцентричным, чтобы пополнить свой гараж еще и личным самолетом, но периодически брал полетать личный самолет своего более эксцентричного приятеля Джереми Кольера, который сколотил состояние на инвестициях и мог позволить себе выкупить целый аэрофлот. Я постукивала карандашом по эскизу пальто для новой зимней коллекции, но образы ускользали от меня, так что на белом листе одиноко вырисовывались пары бессвязных линий. Все мои мысли вертелись вокруг утреннего события. Джонатан бросает своё прошлое в Фортуэрте и переезжает в Балтимор. Не слишком ли крутой вираж? Когда неизвестный врывается в твою жизнь, ты кормишь его пирогом и поешь чаем, разрешаешь остаться на ночь, В гостевой спальне предлагаешь заглянуть на неделю, если будет время, но никак не переписываешь на него свою компанию и выделяешь комнату наверху. Был ли Джонатан незнакомцем после 15 лет отсутствия? Говорят, любовь слепа, но определенные поступки, как целебные капли, могут вернуть зрение, слепота родительской любви неизлечима. Не успела Констанс спросить, что я буду на завтрак, как мистер Рено увёз папу и Джонатана на взлётную площадку, не дав мне даже шанса переговорить с отцом с глазу на глаз. С мамой внятного разговора не получалось. Её слишком поглотили события вчерашней вечеринки и счастье от того, что скоро тишина в доме наполнится голосом сына. Когда я спросила, не торопятся ли они с переселением, мама будто не услышала и принялась хвастать, как Джонатан понравился всем гостям. Я уехала из дома родителей в смешанных чувствах, даже не дождавшись, пока Марк соизволит проснуться. Обычно он вставал раньше солнца и к семи уже допивал крепкий кофе перед боевым днём в Эбердине и Лафит. Но вчера слишком перебрал. Привычку в его крови вытравил алкоголь. Марк позвонил лишь спустя час и проворчал, что я так бесстыже его бросила. Съездив домой, я переоделась в деловое платье собственного пошива, заехала за свежими круассанами в Энджи Бейкере в квартале от офиса. И была на работе раньше остальных, чем вызвала приступ удивления у помощницы. Я просидела за рабочим столом уже полдня, здесь же позавтракала и забила себя мыслями в угол, пытаясь изобразить хоть что-то приемлемое. Но за пять часов эскиз так и остался двумя линиями. «Творческий застой?» Я и не заметила, как Оливия выросла перед столом с двумя стаканчиками кофе в руках, как всегда сияющая и довольная жизнью. Она уравнивала наши отношения своим жизнелюбием, ведь на второй чаше весов лежала моя любовь к самокопанию. «Скорее, кризис!» – буркнула я в ответ и захлопнула альбом с эскизами. «Уверена, ты даже ещё не выбиралась на обед. Так что держи!» Подруга протянула мне кофе и плюхнулась в кресло, которое облюбовала за частые визиты в мой кабинет. Я села напротив и потянула горячий ароматный напиток. Хороший кофе всегда поднимал мой боевой дух. «Судя по твоему виду, вечеринка не удалась?» Хмыкнула Оливия, попивая свой. На её шее, как обычно, болтался фотоаппарат. Украшение, достойное Оливии Грин, сильнее, чем золотые побрякушки. «Смотря для кого». Родители и Джонатан блистали, да и Марк повеселился от души. А я чувствовала себя сторонним наблюдателем в этой семейной идиллии. «Всё никак не можешь примириться?» Отец нанял частный самолёт, чтобы забрать все вещи Джонатана из его старого дома. Поделилась я наболевшим. Элиф вытарщила глаза. «Они времени зря не теряют». «Мне всё это не нравится». Я почти залпом осушила остаток стаканчика, словно там бултыхался рома, не кофе. «Я пытаюсь, Лив, честно, пытаюсь. Но не выходит так быстро принять всю эту ситуацию. Что-то здесь не так, я чувствую. Думаешь, я драматизирую?» Оливия по-детски скривила губы и с сочувствием произнесла. «Не знаю, дорогая. Я вчера весь вечер крутилась вокруг Джонатана и твоих родителей. И вот моё непредвзятое мнение». Я приготовилась услышать что-то неприятное, подтверждение тому, что я строю с себя недовольную ревнивицу и накручиваю там, где всё должно идти ровно. Джонатан выглядел счастливым, как и твои родители. Я не была знакома с ним тогда, не успела хорошо познакомиться и сейчас, но он не производит впечатления обманщика. Он выглядит как человек, который, наконец, нашёл своё место. А мне казалось, что своё место я потеряла. Чем ближе мой брат сплетался с моей семьёй, тем дальше от неё становилась я. «Дай ему время», — я кивнула, принимая совет подруги. «Я была готова подарить Джонатану хоть всё время мира. Но родители торопили его ход. В моей жизни всё происходило слишком быстро. Помолвка, свадьба, воссоединение с Джонатаном. Кто даст немного времени мне? Лиф не была бы лиф, если бы тут же не оживилась и не сменила тему. Кстати, фотки вышли просто обалденные. Сегодня пришлю тебе». Самые лёгкие деньги, которые я зарабатывала за пару часов. Вашей семье случайно не нужен личный фотограф?» Тем вечером я отклонила маме на приглашение поужинать всем вместе. Марк снова задерживался в офисе, а я успела соскучиться по своей квартирке, где уже не ночевала два дня подряд. Но мама не принимала отказы, когда речь заходила о семейных сборищах, и мне пришлось бросить так и незаконченные эскизы и снова ехать в Хэмпден. Отец и Джонатан вернулись незадолго до меня. Я ожидала увидеть дом, заваленный вещами и мебелью брата, но для счастья мужчине нужно немного. В холле стояло несколько коробок и чемодан. Остальные сумки уже занесли в его спальню. Мебель, посуду и всё то, что представляло собой обузу для переезда в другой штат, Джонатан решил продать вместе с домом. Отец нанял какого-то проворного риэлтора Люси Стивенс в Форт-Туэрте, лишь бы ускорить продажу. «А вот и моя сестрёнка». Радостно встретил меня Джонатан и поцеловал в щёку. От его тона и поцелуя я поёжилась, но он был слишком весел, чтобы заметить. «У тебя так мало вещей?» – заметила я, оглядывая все его немногочисленные пожитки. «Зачем тащить с собой прошлое, верно?» В столовой меня уже ждал накрытый стол и недовольная моим опозданием физиономия матери. «Где ты пропала, Сара? Утка уже остывает». Она встряхнула салфетку и уложила себе на колени, показывая хорошие манеры, как при королевском дворе. Хотя ужинать собирались мы вчетвером и Констанс. «Джонатан, помнишь, ты любил такую утку, фаршированную яблоками?» Гнев тут же сменился на милость, когда мама переключилась с меня на сына. Мария, конечно, готовила её по-своему, но я уверена, что утка Констанс тоже вышла бесподобной. «Спасибо, Вирджиния». Без особенного удовольствия ответила Констанс. Её этот вынужденный ужин радовал не больше моего. «А ещё здесь есть твой любимый салат Вальдорф, парамская ветчина и рулетики с беконом и козьим сыром, а на десерт торт Шварцвальд. Мы объедались им в Германии на осенних каникулах». Не унималась мама, нахваливая блюда, в приготовлении которых она не принимала никакого участия. И объедались слишком громкое заявление, ведь мама всё время причитала, что в нём слишком много калорий, и из поездки она вернётся таким же жирным свиненком в пиве, которые так любили немцы. «Уверена, что там в ты не ел ничего подобного?» «Нет», – услужливо улыбнулся Джонатан. «Я-то знала, что любил он совсем не эти шедевры, а попкорн с маслом, яблочный пирог и пончики из того самого кафе, свит куда он ходил с Марией перед тем, как исчезнуть. Мама, то есть Сидни, готовила простые блюда. Рыбное филе, тушёная картошка, ничего особенного». «Ну, теперь тебе не придётся есть все это варево, раз уж ты будешь жить с нами. Я чуть не подавилась уткой». Мама умела бросить какую-нибудь нетактичность, хотя сама всех призывала к такту. «Но это... Зачем же обижать добрых людей, что вырастили её сына, да ещё и погибли?» Мы с Констанс обменялись понимающими взглядами, но безоткнули рты уткой, чтобы не развязать словесную войну. «Кстати, о твоих родителях», — встряла я, воспользовавшись моментом. В прошлый раз Джонатан много рассказывал о жизни в Техасе, но в отличие от остальных лодердейлов, у меня всё ещё осталось множество вопросов. Хотелось бы взглянуть на них. Может, покажешь фото? Ты наверняка захватил с собой. Мне показалось или Джонатан намеренно уколол кусок утки и отправил в рот, лишь бы помедлить с ответом. Мм, прикрыв глаза, взамен выдавил он: "Утка просто восхитительная, как в детстве, мам. Даже лучше, мисс Констанс. Спасибо, мистер Констанс не нашлась, как назвать сына хозяйки, Дэвином или Лодердейлом, и потому выкрутилась с простым именем — Джонатан. «Так что же, ты покажешь?» — как можно более любезно повторила свой вопрос я. «Конечно, может, после ужина?» «Конечно, милый», — проворковала мама с другого конца стола и как птичка клюнула кусок мяса размером с фасолинку. «Сара, не приставай с расспросами, мы ведь ужинаем». «И правда, Сара». Отец точно помнил нашу вчерашнюю беседу, потому что предупредительно сверкнул глазами в мою сторону. «Мой брат вернулся, мне интересно узнать о нём всё?» Маме ответ понравился, а вот Джонатану не совсем. Лицо стало гипсовым, все эмоции на нём застыли неестественным слепком. «Ты готов вот так просто отказаться от своей жизни в Фортуэрте?» Продолжила я осаждать Джонатана, но у него был готов ответ на любой вопрос. Он отбивал удары, как теннисный мячик ракеткой. Тот ни разу не упал на его зону, а летел обратно в меня. Почему же отказаться? Просто оставить всё позади. Но ты прожил там большую часть жизни, там похоронены твои родители. Я смогу в любое время их навестить. А как же работа? Я ещё вчера утром позвонил и сказал, что ухожу. У меня крутой начальник, и он всё понял, когда я объяснил ситуацию. А как называется фирма, где ты работал? Ходштраст. «И чем именно ты занимался?» «Финансовая аналитика. И тебя вот так просто отпустили без двухнедельной отработки? Судя по всему, ты ценный сотрудник. Я же говорю, мой босс – отличный парень, он всё понял. Мне быстро найдут замену». «А как же твои друзья? Ты с ними готов так запросто расстаться?» «Близких друзей у меня не было, так, приятелей, хорошие знакомые. А про девушку я уже рассказывал, мы с Кариной разбежались ещё полгода назад». «Неужели дома у тебя не осталось ничего, почему ты будешь скучать?» «Но ведь здесь мой дом. Это допрос». С озорной усмешкой осадил меня Джонатан. «Просто сестринское любопытство». Отбила я последний мяч, но наш матч прервала недовольная мама. Ей не нравился теннис, как и споры за столом. «Сара, ей-богу, дай всем спокойно поужинать». «Разве я мешаю? Мы ведь просто болтаем? Или ты хочешь есть в тишине?» «Но ведь есть ещё масса тем, которые можно обсудить». Например, твою предстоящую свадьбу. Что, если не отец, а Джонатан поведёт тебя к алтарю? Мама определённо играла не по правилам и выиграла этот раунд. Это уж слишком. Упоминание свадьбы, наконец, заставило меня притихнуть, но предложение пройтись под ручку с Джонатаном вывело из себя. Я воспользовалась уловкой брата и потянулась за бокалом красного вина, чтобы оттянуть ответ. Боюсь, пришлось бы осушать всю бутылку, потому что я так и не придумала, что сказать». Как мягко отказать в такой привилегии и в то же время не показаться фурией? К моему удивлению, спас меня именно Джонатан. «Ну что ты, мама, не хочу лишать папы этой чести». Он послал мне обезоруживающую улыбку. «Вести невесту к алтарю должен отец, это ведь традиция. В мои планы не входит нарушать традиции?» «Ты очень мил, мой мальчик». «А что входит в твои планы?» Вдруг спросила я, и мамина вилка громко зазвенела о тарелку, когда она резко положила её и уставилась на меня, призывая прекратить этот балаган. Её очерченные нежно-розовой помадой губы, которые не смазались ни от вина, ни от еды, уже раскрылись, чтобы в очередной раз поставить меня на место, но отец опередил её. О, у нас много планов, правда, Джонатан? В отце скопилось столько энтузиазма, что он готов был с радостью вывалить его перед нами на стол прямо рядом с фаршированной уткой и нарезкой из красной рыбы. «Я забыла про нежнейшую утку, что подмигивала мне с тарелки и встревожилась, что подавлюсь тем, что собирался скормить нам отец». «И что же это за планы?» «Первым делом мы присмотрим дом неподалёку», — сообщил отец. «Рано или поздно ты захочешь сбежать из-под родительской опеки, правда ведь, сынок?» Они с мамой Венесон посмеялись, будто услышали анекдот. «Из достоверных источников я узнал, что особняк Льюисов скоро выставят на продажу». Папины достоверные источники охватывали любую сферу жизни. Он первым узнавал о падении акций, о принятии нового закона в финансовом секторе и даже о делах недвижимости в городе. Так что то, что Роджер Лодердейл первым узнал о продаже одного из самых заметных особняков Хэмпдена, меня не удивило. Удивило то, что он всерьёз намеревался купить его. Для Джонатана. Дом Льюисов – настоящий дворец, разве что башен не хватает. «На деньги от его продажи можно было бы накормить население какой-нибудь маленькой страны. Не то чтобы меня родители ущемляли в деньгах, но это не просто подарок, а смачный плевок мне в лицо. Но ведь он стоит целое состояние». Как обиженный ребёнок заявила я, за что была удостоена снисходительной улыбки. «Но у Джонатана вскоре будет это состояние». Совершенно безразлично бросил отец, разрезая утку, словно такие деньги можно просто достать из кармана и выложить на стол. Я вопросительно взглянула на брата, но тот позволил отсюда говорить. «Его счёт?» — уточнил папа. «Тот счёт, что мы открывали для вас обоих в день рождения?» Все эти годы я продолжал пополнять его, потому что надеялся... Не помню такого дня, чтобы Роджер Лодердейл так расчувствовался. Его глаза заблестели, когда он любовно посмотрел на сына. «Как видишь, я надеялся не зря. Джонатан вернулся и теперь сможет распоряжаться счётом, как захочет». «Купит дом, купит акции компании, может, когда-нибудь захочет открыть своё дело, прямо как ты, Сара». Не было ли это сказано для того, чтобы напомнить мне, что свои деньги я получила? Осталось только уладить пару вопросов, собрать документы и поменять паспорт, ведь Джонатан всё ещё живёт под именем Мэтью Дэвина. От каждого нового слова меня подташнивало всё сильнее, и утка угрожала выбраться наружу и испортить всем аппетит. «Я подключу связи и ускорю этот процесс». пообещал отец Джонатану, а мама лишь умилённо улыбалась и продолжала по атомам клевать свой ужин. Разговор потёк себе дальше, но я не слышала, о чём говорили. Да они все с ума посходили. Почему бы сразу не короновать Джонатана и не усадить его в кресло мэра? Лодердейлы прилежно оберегали свои активы, но вся их бережливость сошла на нет, стоило этому человеку появиться в нашем доме. Во мне взбунтовалось столько чувств. И ревность не последняя, надо признать. Но больше всего я переживала за то, что моя семья могла сильно поплатиться за столь поспешное принятие решений. Остаток вечера я просидела молча, почти не прикасаясь к трудам Констанс. Впихнула в себя торт, не почувствовав вкуса. Никто и не заметил, что я притихла, только Констанс бросала беспокойные взгляды, пока бегала из кухни к столу и обратно. Если бы я открыла рот, то точно испортила бы вечер. А я и так уже была в немилости у родителей за то, что так недоверчиво относилась к родному брату. «А как же родители Марии?» Вырвалось у меня, и все четыре головы повернулись в мою сторону. «Похоже, они здесь все забыли. Сара. Никто больше её не ищет и даже не думает о мистере и миссис Веракрус. Ваш сын вернулся домой, а их дочь нет. Можно было хотя бы послать им денег или как-то помочь. У них ведь есть ещё одна дочь. Но все здесь думают только о бизнесе и особняках. Сара, я не намерена выслушивать твои препирательства за столом». Можно подумать, мама была готова выслушивать их в любом другом месте. Отец хмуро покачал головой, мама призвала сменить тему на более весёлую и подходящую к случаю, а Джонатан стал расспрашивать, как будет проходить процедура вступления в наследство. Однако Констанс была солидарна с моим напряжённым молчанием. Впрочем, она редко говорила и ещё реже присутствовала на семейных ужинах, так что с её мнением считались «ещё меньше, чем с моим». Я не выдержала и встала, скрипнув стулом по паркету, чуть не доведя маму до инфаркта. «Извините, что-то у меня голова разболелась. И я не врала, ведь голова раскалывалась, как бревно, а лезвие топора. Я пойду». «Сара, ты ведёшь себя невежливо по отношению к своей семье?» Дурные манеры волновали матушку сильнее моего состояния. «Сара, сядь!» Скомандовал отец, хотя никогда не повышал тона. Горечь убила всю сладость от съеденного кусочка торта. Я глядела на своих любимых родителей, но не видела их. На их месте появились незнакомые мне люди, и они пугали меня. «Извините». Ещё раз пробормотала я, вышла из дома и села в машину. Никто даже не подумал меня проводить. Только Констанс выглянула в окно и с сочувствием помахала на прощание. Возвращение брата должно было воссоединить семью. Но моя семья только разваливалась на глазах.